Осведомилась барышня за пяльцами. — Потому что ваша милость приказали мне остаться, — ответил юноша. — Я приказал вам остаться? Ах, дитя мое, вы считаете серьезным то, что было сказано в шутку. Неужели у вас, Вергения, все джентльмены столь учтивы, что каждое случайное слово, сорвавшееся с женских губ, считает приказом? Если так, то Вергения должна быть раем для нашего пола.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 получает пинок и с визгом отскакивает от камина, а говорящий стремительно бросается к пяльцам. Послушайте, кузина, скажите, чтобы я прыгнул вон в это окно, и я прыгну. Скажите, чтобы я убил кого-нибудь, и я убью. О, но, право, незачем так крепко сжимать мою руку, глупое дитя, попеняла ему Мария. Я не могу совладать с собой. Таковы уж мы, южане.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 Если бы вам понадобилась моя кровь, чтобы я мог всю ее до последней капли пролить на вас. И когда вы велели мне не ездить с госпожой Бернштейн, я велела тебе, дитя. Нет, нет, так мне показалось. Вы сказали, что знаете, насколько моя тетушка мне дороже моей кузины, и я сказал тогда...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 Их я никогда не любил, а охота и прочие развлечения, которые мне нравились в юности... До того, как я увидел вас, я больше всего хотел стать солдатом. Я волосы на рвал от досады, когда мой бедный брат отправился вместо меня в поход, в котором он погиб. Но теперь у меня только одно единственное желание, и вам известно, какое? Глупенькое дитя. Разве вы не знаете что я почти гожусь вам. Я знаю, я знаю. Но что мне до этого? Ведь ваш... Ну, все равно кто. Ведь кто-то из них пытался рассказать мне о вас всякой всячины, и они показывали мне семейную Библию, где записаны все ваши имена и дни рождений. Ничтожество! Кто это сделал? — воскликнула леди Мария. Милый Гарри.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 блестительница нравов, нечего сказать, вдова епископа. О чьей вдовой она была до и после, хотела бы я знать. Ведь у нее, Гарри, была интрига с претендентом и всякие интриги при Ганноверском дворе, а она вела их и при Папском дворе, и при Турецком, представь себе ей только случай, «А вы знаете, кем был ее второй муж, ничтожество которое...» Но тетушка ни разу не сказала о вас, ни одного дурного слова вновь перебил ее Гарри, все больше и больше поражаясь бешеной вспышке своей нимфы. Мария подавила свою ярость, и показалось, что на удивленном лице ее собеседника читается и некоторый испуг перед злобностью, которой она дала волю. «Ах, какая я дурочка!» — сказала она. «Я хочу, чтобы ты думал обо мне хорошо, Гарри!» И пылкий юноша схватил и без сомнения осыпал поцелуями ручку, которую ему вдруг протянули. «Ангел!» — восклицает он и устремляет на нее взгляд, в котором говорит вся его честная и бесхитростная душа. Два рыбных садка, озаренные двумя звездами, излучали бы не больше жара, чем эта пара очей,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 на изнеженного юнца из напыщенной истории доброго епископа Камбрейского. Нет, он не догадывается, что сирена красит ресницы, из-под которых бросает на него смертоубийственные и чарующие взгляды, что, опутав его кудрями, затем, по мановении надобности, она аккуратно уберет эти кудры в шкатулку, а удайся ей, как она намеревается съесть,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 Как нравилась нам эта опера, когда мы слушали ее в первый раз. Так поступают все женщины. Так она называлась. Музыка Моцарта. Теперь, наверное, слова уже другие, и музыка другая. Другие певцы и скрипачи, другая публика в портере. Ну так что же, опера все еще значится в афишах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 подчиняясь общему закону, который, конечно же, не так стар, как земля, но не менее стар, чем люди по ней ходящие. Когда, повторяю, юноша достает со своей груди пучок ампутированный, а теперь и увядшей зелени, и начинает его целовать, то надо ли прибавлять к этому что-нибудь еще? Например, назвать имя садовника, у которого был куплен этот розовый куст, сообщить, как его поливали, обрезали, подстригали, унавоживали, или описать, каким образом роза оказалась на груди у Гарри Орингтона. Роза. Она прожила, сколько живут розы. Ее подстригали, поливали, высаживали, подвязывали, а потом срезали, прикололи к платью, подарили. И она очутилась в бумажнике и на груди вышеупомянутого юноши,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 потому что у доброй бабушки Дженкинс разыгрался ревматизм, и леди Мария пошла в деревню, чтобы почитать старушки и отнести ей студень из телячьих ножек. А ведь кто-то должен был нести корзинку. Можно было бы написать десяток глав, излагая все эти обстоятельства, но к чему? Житейские события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 Гарри пока еще не стал виргинским владыкой, он был всего лишь принцем. Королева может вступить в новый брак и обзавестись новыми принцеми, а неизвестно, обязательно ли в Виргинии поместье наследует старший сын. Что она об этом знает? Они с милордом, ее братом, не обменялись ни единым словом касательно этого деликатного дела, но они хорошо понимали друг друга, а, кроме того, граф умел о многом догадываться без расспросов. Он прекрасно знал свою сестрицу. Значительную часть жизни Мария провела в обществе брата и под его кровом, так что глава рода до тонкости изучил все ее склонности, привычки, хитрости и недостатки. Не раз его сиятельство по своему благоусмотрению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 вышел во двор замка и окликнул сестру, как раз порхнувшую к воротам. «Молли, ты идешь навестить бабушку Дженкинс? У тебя доброе сердце, дорогая моя. Передай бабушке Дженкинс от меня эти полкроны, если только наш кузен Уоррингтон уже не дал ей денег. Желаю приятной прогулки. Присмотри, чтобы она ни в чем не нуждалась». А за ужином милорд расспрашивал мистера Уоррингтона,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 Леди Мария также отсутствовала. Она читала душеспасительную книжку бедной милой бабушки Дженкинс. Но я полагаю, что госпожа Бернштейн вряд ли осведомлялась о пребывания своей племянницы. Каслвуд, Хэмпшир, Англия. 5 августа 1757 года. Дорогая Маунтин.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 «Зачем вы мне льстите, кузен?» «Да, вас любят в деревне, и не только там», — сказал Гарри с многозначительной паузой. «А дальше вам...» «Я еще больше польстил, как вы это называете». «Тут есть больная старушка, которая понравилась бы госпоже Эсмонд. такая это добрая и благочестивая женщина. Леди Мария часто ходит читать ей,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 «Пока писать нечего, и я кончаю. Посылаю самый любящий и почтительный привет матушке, поклон мистеру Демпстеру, поцелуй Фанни и добрые пожелания старому Гамбо, Натану, старой и молодой Динам, Пойнтеру и Нахалке и всем друзьям, отпомнящего их Гарри Эсмонда Орингтона». Написал и отослал письмо